«Звучит великолепно», — выдавила Уитни, опуская вниз смеющиеся глаза. «Эмили возвращается из Лондона вместе с мужем. Все приедут». Смена настроения отца была настолько непредсказуемой, что Уитни перестала пытаться беседовать с ним, и остаток обеда прошел в гнетущем молчании. Только когда подали десерт, Отец снова заговорил, причем так громко, что Уитни вздрогнула. «У нас новый сосед!» — объявил он громовым голосом, но тут же взял себя в руки, откашлялся и объяснил уже более спокойно. «Он тоже обещал быть на балу. Я хочу, чтоб ты с ним познакомилась. Весьма приятный парень, холостяк. Держит превосходных лошадей и сам прекрасный наездник». «Видел вчера, как он скачет верхом!» Витни наконец осенила. Девушка взорвалась смехом. «Папа!» — еле выговорила она, тряхнув длинными блестящими локонами. «Не хватало, чтобы ты занялся сватовством? Мне еще далеко до преклонного возраста!» Судя по выражению лица, Мартин не разделял ее веселого настроения. Поэтому Уитни попыталась выглядеть подходящим к случаю образом, то есть торжественно серьезный, и даже соизволила спросить имя нового соседа. «Клейтон Уэстмор. Клейтон Уэстленд». Ложка леди Энн с грохотом упала на стол. Она суженными глазами воззрилась на Мартина Стоуна, который, в свою очередь, разъяренно уставился на нее с подозрительно побагровевшим лицом. Поняв, что отец по какой-то причине снова взбешен, Уитни поспешно встала. Думаю, нам с Н, стоит сегодня лечь спать пораньше, поскольку путешествие оказалось весьма утомительным, папа. Но, к ее удивлению, леди Н покачала головой. Я... — Хотела бы поговорить с твоим отцом, дорогая. Иди, отдыхай. — Да, — немедленно отозвался Мартин. — Ложись скорей, а мы с твоей тетей немного побеседуем. По-дружески. Вспомним старые времена. После ухода в Витни Мартин торопливо отпустил Лакеев и взглянул на Энн со смесью раздражения и настороженности. — Вы как-то... Странно реагировали на упоминание имени нашего нового соседа, мадам. Леди Энн наклонила голову, пристально наблюдая за зятем. Была ли моя реакция странной или нет, зависит от того, как в действительности зовут этого человека. Клейтон Уэстморленд или Клейтон Уэстленд? Предупреждаю, что... С первого же взгляда узнаю герцога Клеймора, хотя он и не был мне представлен. Да-да, если хотите знать это, Уэстморленд рявкнул Мартин. И его пребыванию здесь есть простое объяснение. Он приехал сюда, чтобы немного отдохнуть от переутомления, последствия старой болезни, которая до сих пор мучает его. Объяснение было настолько смехотворным, что Энн уставилась на Мартина с открытым ртом. «Да вы шутите!» «Черт возьми! Я что, похож на шутника?» злобно прошупел Мартин. «И вы действительно верите этой сказке?» воскликнула Энн Бояс, что это именно так и есть. «Существует бесчисленное количество мест, где герцог Клеймор мог поправлять здоровье сомневаюсь, чтобы он выбрал именно это, особенно сейчас, накануне зимы». Но такое объяснение я услышал от него самого. Его светлость, решил, что настало время скрыться от тягот светской жизни и предпочел остановиться здесь. Поскольку только я и теперь вы знаете, кто он, надеюсь, никто из нас не окажет ему медвежью услугу, выдав соседям истинное имя герцога. Уединившись в своей спальне, Леди Энн попыталась взять себя в руки и справиться с обуевавшим ее гневом. Она в ужасе вспомнила о той ночи в доме Арманов, когда Уитни расспрашивала о высоком темноволосом спутнике Мари Санта-Лерман. Энн была совершенно уверена, что рядом с певицей стоял герцог. Все знали, что Мари была любовницей Клеймора и что она никогда не удостаивала другого мужчину своим обществом. Однако герцог не был столь постоянен и весьма часто встречался с другими красавицами, пока Сент-Аллерман совершала турне по Европе. «Прекрасно!» – подумала Энн, выбрасывая певицу из головы. Клеймор был на маскараде, и Уитни спрашивала о нем, но они не могли провести сколько-нибудь времени вместе, иначе Уитни знала бы, кто он. И Клеймор вряд ли последовал бы за Уитни сюда. Он уже поселился здесь до их приезда. Вероятно, расспросы Уитни и появление герцога — простое совпадение. И, может быть... Он просто решил скрыться на время от назойливого света. Леди Н почувствовала себя гораздо лучше, но лишь на мгновение. Завтра вечером Уэстморленда и Уитни представят друг другу. У Эн не было сомнения, что он увлечется девушкой. Не придет ли ему в голову преследовать ее? Н вздрогнув, встала и нахмурилась. У нее не было ни малейшего желания наживать врага в лице могущественного и влиятельного лорда Клеймор, выдав его настоящее имя. Но если она заподозрит, что не может пасть жертвой красивого лица и легендарного обаяния, значит, следует раскрыть племяннице тайну в подробностях перечислить все его победы и рассказать о недопустимо неприличном поведении. Энни на секунду не позволила себе представить, что Клеймор может влюбиться в Витни с первого взгляда и, презрев те неоспоримые факты, что девушка не обладала ни богатством по его стандартам, ни аристократическим происхождением, сделать ей предложение. Она могла назвать сотни разочарованных мамаш с убитыми горем дочерьми, которые оказались настолько глупы, что надеялись на нечто подобное. Леди Н. разделась и легла в постель, но весть о появлении в округе Клейтона Уэстморленда лишила ее сна. Уитни тоже не спала, глядя в потолок, широко раскрытыми глазами, мечтая о завтрашнем вечере и той минуте, когда Пол увидит ее, взрослую, красивую, в элегантном платье. А в это время предмет ее грез, и человек, которого так опасалась, леди Энн, сидели перед камином в доме, снятом Клейтоном на время, и отдыхали за рюмкой бренди после партии в карты. Вытянув ноги к огню, Пол смаковал изысканный вкус янтарной жидкости. — Собираетесь посетить завтра вечеринку у Стоунов? — лениво осведомился он. — Да, — коротко ответил хозяин, настороженно глядя на гостя. — Я и сам ни за что не пропустил бы такое событие, — хмыкнул Пол. — Если Суитни... «Не произошло поистине волшебного превращения, вечер будет крайне занимательным». «Витни? Какое необычное имя!» — заметил Клейтон с необходимой степенью легкого любопытства в голосе, как раз достаточной, чтобы побудить гостя продолжать. «Семейное. Отец...» Так страстно хотел иметь мальчика, что, несмотря ни на что, все же наградил дочь этим именем. Должен сказать, что его желание почти исполнилось. Она умела плавать, как рыба, лазать по деревьям, как обезьянка и управляться с лошадью лучше, чем любая женщина из всех живущих на земле. Как-то даже показалась на людях в мужских штанах, а в другой раз пустилась в плавание на плоту, объявив, что собирается в Америку на поиски приключений. И что ж было дальше? Успела добраться до противоположного берега пруда, сообщил Пол, ухмыльнувшись. Но нужно отдать девчонке должное. Таких огромных, прозрачно-зеленых глаз ни у кого нет. Пол пристально смотрел на пламя, улыбаясь старым воспоминаниям. Четыре года назад, уезжая во Францию, она попросила меня ее дождаться. Первое предложение, которое я когда-либо получил. И вы его приняли? Непроницаемые глаза чуть сощурились, темные брови слегка поднялись. «Господь с вами!» — рассмеялся Пол, сделав большой глоток бренди. Она была еще совсем ребенком, едва со школьной скамьи и полна решимости во всем превзойти Элизабет А что? Если у Элизабет была корь, ведь не мечтала лишь о том, чтобы свалиться с холерой. Боже! Вечно растрепанная, чумазая разбойница, не признающая никаких правил приличия. Пол замолчал, вспоминая тот день, когда он принес ей на прощание. Маленький кулон, сказав, что это на память о дружбе, и как она тогда решительно возразила, что вовсе не хочет быть его другом, так как любит его. Улыбка сползла с его лица. «Надеюсь...» Она все же изменилась, хотя бы ради отца, с чувством заключил он. Клейтон весело посмотрел на Севарина, но ничего не ответил. После ухода гостя он поудобнее уселся в кресле, задумчиво вертя в руке рюмку с бренди. М да, он идет на огромный риск, затеяв этот маскарад, и с чем большим количеством людей встретится, тем сильнее вероятность того, что его в конце концов узнают. Вчера его едва не хватил удар при известии о том, что Эмили, о которой Клейтон так много слышал, вышла замуж за его дальнего родственника. Проблема была решена пятиминутной беседой с глазу на глаз с Майклом Арчибалдо. Правда, барон ни на минуту не поверил в выдумки о необходимости немного отдохнуть, но был слишком хорошо воспитанным человеком и истинным джентльменом, чтобы лезть в чужие дела, а кроме того достаточно благородным, чтобы держать в секрете подлинное имя Клейтона. Прибытие леди Энн Джилберт вместе с племянницей представляло другую непредвиденную трудность. Но если верить записке Мартина Стоуна, леди Энн поверила его объяснениям. Клейтон встал и постарался выбросить из головы тревожные мысли. Если его и разоблачат, значит, он всего-навсего будет лишен удовольствия добиваться Уитни в облике простого сельского дворянина. Но составленное адвокатами соглашение уже подписано, и Мартин Стол принял деньги, которые, судя по всему, бросает направо и налево. Следовательно, конечная цель Клейтона – будет так или иначе достигнута.